своеобразные, так сказать, конкуренты моему собеседнику. Трудно сказать, насколько положительно он воспринял подобное известие, но вот озадачил я его конкретно. Во-первых, с самим фактом такой вот откровенности с моей стороны. Не сомневаюсь, что полученную информацию он быстро доведет до своих работодателей. И вот тут что возьмет верх. Какие соображения будут признаны приоритетными? доставить неведомо куда живого свидетеля, да и к тому же весьма словоохотливого, соблазн. Другой вопрос, а что такого, кроме уже сказанного, сможет поведать сей товарищ? Рассказать об акциях, в которых он лично принимал участие? Расскажет, конечно, особенно если с ним вдумчиво поработают профессионалы допросных дел. И они заметят те несостыковки в моем рассказе, которые зевнул Маркс, ибо он специалист несколько в другой области. Это взрывать и стрелять он умеет хорошо, а вот вопросы задавать совсем другие таланты и способности нужны. Данному клиенту они в принципе не требуются. Не является таковым спецом и адвокат, он тоже явно в другой области специализируется. И второй соблазн, комп, точнее те данные, которые в нем скрыты. Если верить моим словам, а что такого невероятного я сказал, они будут доступны лишь весьма ограниченный период времени». Те меры предосторожности, о которых я поведал, не являются чем-то уж и вовсе невероятным. При современном-то развитии техники. Да тут столько всякого напридумывать можно. Опять же, кино, в смысле всякие шпионские боевики. Народ посматривает, а там еще и не такие навороты встречаются. И не все они, положа руку на сердце, придуманы на пустом месте. Вот и думай тут. «Казино «Золотой дракон», — удивленно смотрю на собеседника. «И? Я что-то должен ответить?» Что ты знаешь об операции в казино? Какой? Если честно, то ничего. Нет, я вполне могу допустить, что такое казино есть. Вроде бы что-то об этом даже и слышал. Встречалось мне где-то такое словосочетание. Это же Китай все-таки, тут всевозможные драконы весьма популярны. Но относительно того, что там проводилось или проводится, развожу руками. Таких данных у меня нет. Говорю же, у призраков каждый знает лишь то, что связано непосредственно с ним. И не более того. Я занимался теми лицами, кто был опознан системой распознавания лиц, и всем, что было с этим связано. Опознав конкретно вас, можно попробовать вычислить и точку интереса. Поскольку на маршруте, которым вы, скажем так, прогуливались, нет никаких важных объектов, вывод один – вас интересовала именно эта площадь. Подробно поясняю придуманную мною классификацию террористов. дестроеры, захватчики и так далее. Картинка в целом получается достаточно достоверной. Ну, достоверно выглядящей, скажем так, разумеется. При тщательном анализе тут можно найти некоторые неувязки. Но кто будет проводить этот анализ? Маркс, ну-ну, этот вам наанализирует. Более компетентного в данных вопросах специалиста здесь и сейчас у них попросту нет. Наколоть меня всякой химией – не проблема вообще. Думаю, что именно это с самого начала и планировалось, а сюй послужило бы дополнительным аргументом для воздействия на упрямого клиента. Только вот после этого процесса я некоторое время буду, мягко говоря, недееспособен, и пускать человека к хитрому компу в таком вот состоянии Последствия могут быть и вовсе непредсказуемыми. А что еще ты успел выяснить? Я занимался лично вами. Разумеется, были опознаны и некоторые другие лица, но они с вами не пересекались. И я по ним не работал. А кто работал? Надо в компе смотреть. Отчеты всех групп, наблюдения регулярно туда скидывались. Думаю, что и сейчас они там лежат. операция эта не завершена. Тем более, как вы говорите, у вас еще и в этом самом казино что-то запланировано. С чего ты это взял? «А зачем вы о нем тогда вспомнили?» И снова сижу на полу, прикованный к трубе. Аленка, то «Молодец!» Медитирует она там или еще что, но внешне невозмутимо и бесстрастно. «Мне бы так уметь!» А за плотно прикрытой дверью слышны голоса. Кто-то активно спорит. «Да, нелегкая у них там сейчас проблема нарисовалась. Что лучше, синица в руке или потенциальный журавль, который где-то там крыльями машет? Тут пять раз за ухом почешешь». В каждом из возможных вариантов есть свои плюсы, но присутствуют, разумеется, и минусы, и серьезные риски. А решать надо сейчас. Не забываем про браслет на руке. О нем никто даже и не вспомнил, кстати. Вполне допускаю, что адвокат полицию предупредил, мол, заедем в офис и так далее. На час-два вполне в порядке вещей. А дальше? Уже завтра я должен отметиться в полиции, и если я там не появлюсь, у уважаемого господина Сейбо могут возникнуть некоторые неудобства. Вполне допускаю, что тому же Марксу на все это трижды начхать, но не он один тут всем заправляет. Так что нет у них времени на долгие раздумья. Нет, сейчас надо все решать. «Смотри», — наклоняется ко мне Аарон. «Ты, конечно, ценный кадр для моего руководства, но оно сейчас далеко». А я рядом и всегда смогу им объяснить любой свой поступок. Понял? Куда ж понятнее-то? Мне и самому еще не надоела собственная голова». Террорист некоторое время на нас смотрит, что-то явно прикидывает. «Выходите, оба. Идите рядом, не спеша, будто прогуливаетесь. В подъезд дома вы должны войти вместе с нами. Консьержу скажите что-нибудь, чтобы он не задавал лишних вопросов». Все и кивает, все ясно. Насчет консьержа, кстати, рассказала именно она, и это вполне понятно. Она же, в конце концов, снимает эту квартиру. Ей положено обращать внимание и на такие мелочи. У него внизу есть кнопка вызова полицейского патруля. И один раз, насколько я помню, его уже к нам в дом вызывали. Кто-то из гостей напился и вел себя слишком, ну, кричали там громко. Кстати, нормальная практика в новых домах острова. Тут у многих такие кнопочки установлены. И не только консьерж может ее нажать. Так что я вполне понимаю Маркса. Ему такие вот визитеры не уперлись в никуда. Он демонстративно проверяет оружие, накручивает на ствол глушитель и прячет пистолет под куртку. Имейте в виду. Выходим. Позади щелкает дверца автомашины. Не тушуйся, прижимаю я к себе Лин. Все будет в норме. И это... Быстрый взгляд по сторонам, рядом никого. Палец не прикладывай. Поняла? «Да», — еле слышно шепчет она. «Как позову, наденешь очки виртуальной реальности, секунд на двадцать. Ничего не спрашивай и никак это не комментируй. Потом отходи как можно дальше, в туалет там или еще куда. Попрошусь переодеться, мне надо сменить нижнее белье. Я в нем уже давно хожу». «Во, правильно придумала». «Все, говорить уже некогда, вот и наша дверь». «Добрый день, дядяшка Джао!» — с порога здоровается Сью с консьержем. «К нам гости!» И она приветливо ему улыбается. Тот степенно кивает, мол, «Все в порядке, проходите!» Лифт тут пришлось потесниться. Мы двое, Маркс с адвокатом и еще парочка сопровождающих. Но залезли все, прошипели, открываясь двери. Наш этаж. Ключи у одного из провожатых. Тот быстро открывает замок. Там, слева от двери, панель сигнализации. Надо набрать код, иначе в полиции зазвенит сигнал тревоги. Поворачиваюсь я к адвокату. А я все ждал. Когда же вы об этом вспомните? Усмехается тот. Неужели вы думаете, что мы не выяснили и этот вопрос? Никто и не стал бы открывать дверь, не выяснив этого предварительно. Что надо набрать? 345 AB 287. Он поворачивается к одному из сопровождающих и что-то ему говорит. Тот худощавый и какой-то дерганный парень кивает. Отходим в сторону и все вместе выходим на площадку между лестничными маршами. Тут у нас аккуратненький такой балкончик. А скрывается за дверью. «Понятно. Сейчас он наберет код, и кто-то, кто наверняка пасет отдел полиции, даст знать о том, что сюда выехал наряд. Или внизу кто-нибудь за улицей смотрит. Тоже, кстати, весьма возможный вариант. В этом случае нас всех тут и приговорят. Прямо сейчас. Сколько нужно времени полицейскому патрулю, чтобы сюда доехать? Пять минут? Десять? Отдел полиции вообще-то на соседней улице расположен». Тихо жужжит телефон телефону Сейбо. Тот вынимает смартфон и подносит к уху. О чем-то негромко разговаривает и, убрав аппарат, поворачивается к Марксу. Они обмениваются несколькими словами, и в руках у террориста появляется пистолет. «Ну что, ты готов мне еще что-нибудь рассказать? Что-то такое, от чего я не должен тебя пристрелить прямо сейчас?» Пожимаю плечами. «Ты все уже слышал. Ладно, если не боишься смерти сам, подумай о ней», — ствол указывает на сюй. «Она, если верить твоим росказням, тут вообще постороннее. За что же ей умирать? Я тут что, должен исполнить какой-то немыслимый трюк? На потолке с или что?» Волнение Маркса, похоже, передалось и адвокату. Тот спешит переводить, от чего иногда путается в словах. «И все ждут». «Чего? Каких-то откровений с моей стороны? Ну, пусть подождут». Аарон молчит. переводят взгляд на меня, на девушку. Поворачивается в сторону квартиры. «Пошли!» И пистолет указывает на дверь. То есть никакая полиция ниоткуда не выехала. Это нас в очередной раз на вшивость проверяли. Дома привычная обстановка, если не считать открытых ящиков стола и шкафов. Их содержимое живописными кучами разбросано по всей комнате. Распахнута дверь в спальню. На ее пороге стоит худощавый, а около его ног красуется пустой чемодан-сюй, вываленные из него вещи горкой свалены на полу. Понятно, оружие искали или те же мобильники. Их наличие у нас является крайне нежелательным. «Садись», — мне указывают на рабочее место. Пододвигаю привычное кресло, сажусь, выдвигаю из-под стола клавиатуру. «Вы бы все из поля зрения камеры вышли, мало ли кто там сейчас на меня смотрит. Вон диванчик стоит на него и садитесь. Как войду в систему, смогу отключить камеру, тогда и подойдете. Посмотрите, чего вам больше интересно будет». Логично. Большая часть гостей опускается на указанное место, не убирая, впрочем, далеко оружие. Стоят только сопровождающие. В руках у худощавого тоже появляется пистолет. «Начинайте!» — командует Сейбо. «Сюй, подойди сюда!» — кивком головы подзываю девушку. Подмигивают светодиоды на системном блоке, приветливо моргает огоньками клавиатура. «Беру со стола очки виртуальной реальности, надеваю. Введите пароль!» — высвечивается перед глазами надпись. Трещат клавиши. Очки на день снимаю их с головы и протягиваю ей. Сделано. Щелчок мыши. Готово. Уходи. Она кладет на стол и направляется к спальне. Пусть сидит там. Нечего ей здесь делать, говорю я адвокату. Он кивает, возражений нет. Сопровождающий отходит в сторону и, предварительно еще раз ощупав девушку на предмет наличия чего-либо запрещенного, пропускает ее в комнату и закрывает за ней дверь. «Ты готов?» «Сейчас только камеру отключу». Неожиданно пробуждается к жизни принтер, гудит, разогреваясь. «Письмо какое-то пришло», поворачиваясь к нему. Щелчок, откидываю панель, оттуда должен выехать напечатанный документ. Но принтер ехидно подмигивает красным огоньком. Печать невозможно, по причине отсутствия бумаги. Бумага закончилась, я загружу? Пачка бумаги лежит неподалеку от меня на столе. Сейбо кивает, загружай. Пачку распечатать, стопку листов достать. Возвращаюсь на место, сажусь за стол, протягиваю руку к принтеру и выдвигаю лоток для загрузки бумаги. Внезапно оживает худощавый. До сей поры он безучастно стоял у двери в спальню. Что, родной, вспомнил чего-то? Например, то, что лоток принтера ты не проверил? А, кстати, зря. Ибо там лежит копия того агрегата, что ранее таскала на поясе наша милая девушка и запасной магазин. Нечего мне печатать. Да и кому прикажете эти документы отдавать? По-китайски я не бум-бум, а по-русски тут не так-то уж и много народа разговаривает. Так что принтер тут больше для проформы стоит. Никто им не пользуется. «В нарушении всех уставов и наставлений по стрелковому делу пистолет я храню с патроном в патроннике. Зато не надо передергивать затвор, а взвести курок одно движение пальца. И первую пулю получает один из сопровождающих», — дергается Маркс. «Его рука ныряет за отворот куртки, а пистолет-то у тебя с глушителем, не забыл? Так быстро и ловко его уже не достать. В любом случае моя пуля прилетит раньше». Она и прилетает, аккурат, в правое плечо. Дистанция здесь такая, что и доплюнуть-то можно без проблем, а уж навскидку попасть вообще не вопрос. рыбка ныряет на пол худощавый, его пуля просвистывает аккурат в том же самом месте, где совсем недавно была моя голова. Именно что была, я уже качусь по полу, стреляя в движении. «На пол-то мой оппонент упал, но лучше бы не падал. Ибо все, что я сейчас вижу — его голова. В нее-то и прилетела. Сейбо. Вскочил на ноги и прет на всех парах к двери. Ну уж нет, родной, с тобой я вообще отдельно побеседовать хочу. Бах! И адвокат своим катится по полу. Хм, я же в него еще не стрелял. В дверях спальни стоит Сюй, и в ее руке зажат маленький такой пистолетик. Ну да, узнаю брата Колю. ПСМ». Такую машинку вообще куда угодно можно спрятать. Фиг найдешь». Кувырок влево, беру на прицел Маркса. Он вполне себе живой, хоть и продырявленный. «Ну, не скажу, правда, что ему сейчас хорошо. Мой пистолет заряжен патронами с экспансивными пулями, так что вместо правого плеча у нашего клиента сейчас что-то невразумительное. Впрочем, это не мои проблемы. А вот тот факт, что здоровая рука Аарона тянется за оружием, меня явно не радует». С этой позиции мне стрелять в нее не слишком удобно, но вот его ноги я вижу очень даже хорошо. Вот в левую ногу и стреляю. Когда он перевел дух, чтобы выкрикнуть «наконец, хоть что-нибудь членораздельное», ему в морду почти упирался трубкой глушителя его же собственный пистолет. «Лен, займись там болезными, кричу я сюй. «А то у меня тут персональный клиент имеется!» Поворачиваюсь к террористу. Вот тут незаметно под самый конец на тоненьких ножках подкрался писец. На этот раз уже и без переводчика обхожусь. Поймет, коли приперла. почему я не должен пустить тебе пулю прямо сейчас. Назови мне хоть одну причину. Только душевно тебя попрошу, без всякого там гуманизма и толерантности. Я неофициальное лицо, и таких слов могу и не знать, мне ни к чему. «Дергается Сейбо. Видать, что-то там у него конкретно болит, и почти тотчас же хлопает пистолет моей девушки. Куда уж она там ему попала, бог весть? Но заорал он. Так!»